Глава десятая Меня встретила радушная хозяйка квартиры и пригласила пройти в гостиную, где за огромным столом собрались все остальные. «Приветствую собравшихся», – произнес я, войдя в комнату. «Здорово, близнец», – легко сказал улыбчивый Клим. «Добрый вечер, Александр Ярославович», – степенно кивнул его лучший друг Танк он же дворянин Федор Иванович Добровольский. Ну а дальше и остальные мои боевые товарищи высказались. Повисло небольшое молчание. Агата предложила мне занять место за столом по центру его короткой стороны. Сама хозяйка села ровно напротив меня. «Александр, позволь тебе представить наших боевых товарищей», произнесла она, указав на пятерку до сих пор молчавших людей, трех мужчин и двух женщин. Все они с интересом наблюдали за мной. «Не стоит», — улыбнулся Агате. Пятеро напряглись, но сказать ничего не успели, ибо я повернулся к ним и поочередно обратился к каждому по имени и отчеству, а затем сказал. «Рад, что все вы чувствуете себя уже заметно лучше и можете проводить время с друзьями в более расслабляющей обстановке, а не только в больничных палатах». Раненые товарищи Агаты переглянулись. Слово взяла рыжая ведьма, рядом со стулом которой стоял костыль, Альбина Федоровна, она же Купрум. «Впечатлена тем, что вы знаете всех нас по именам, Александр Ярославович. Не вижу ничего удивительного в том, чтобы знать тех, о ком пообещал заботиться». Рыжая напряглась, а затем сдержанно кивнула. «Да, я слышала, что во многом благодаря вам нас перевели в больницу рода Рязановых, где мы смогли завершить лечение. Несколько дней в ней оказались более эффективны, чем недели в предыдущей больнице. Благодарю вас за это и...» «Тебя не просили помогать, парень!» Перебил ее гром мужик со спинами на лица. Его нос был большой, как булыжник, виски выбриты, а черные волосы стояли торчком. Шрам через правую щеку и обе губы добавляли его образу что-то звериное. Притом сам мужчина относительно поверхности стола располагался чуть ниже остальных, все потому что сидел он не на стуле, а в инвалидном кресле. В гостиной повисло напряженное молчание. Агата смотрела на грома с какой-то обреченностью во взгляде, однако же одергивать его не спешила. Я чувствовал на себе заинтересованные взгляды, прежде всего остальных людей из пятерки раненых. Каждому из них не терпелось услышать, что я скажу в ответ. «Не просили», — откинувшись на спинку стула, спокойно произнес я. «Но я не из тех, кому необходимы чужие просьбы или разрешения, чтобы встать с дивана и что-то сделать. Особенно если речь идет о помощи моим товарищам». Я молча смотрел в его серые глаза. Гром поерзал на своем кресле и поморщился. «А разве мы, товарищи?» — пробурчал он. «С тобой пока нет», — все так же спокойно сказал я. Но вот с Агатой, Петровичем, Керном и Марией кивнул я на ныне функционирующую группу вороны. «Товарищи, они очень хотят поставить вас всех на ноги, а я рад помочь им». От моих слов одноногая видимо Купрум скривилась. А вот безногий Гром лишь усмехнулся и выдал. «А тебе палец в рот не клади, как я посмотрю!» «Не нужно», — согласился я и кивком указал на бутерброд с красной крой. «А вот что-нибудь съедобное можно». «Хозяюшка, ты вроде просила не наедаться перед походом к тебе в гости». Я вопросительно взглянул на Вавилову. Агата встрепенулась и хлопнула в ладоши. «И то верно!» — нарочито бодро произнесла она. «С приветствиями покончили. Давайте теперь нормально поедим». «А, давайте!» — поддержал ее гром. «Петрович, разливай! Выпьем за встречу!» Я решил, что могу себе позволить бокал вина, хотя на столе были и более крепкие напитки. «Вино?» — покосился на меня Петрович. «Может, оставим его дамам?» «Могу оставить», — пожал я плечами. «Тогда мне сок». «Налей, человеку вина! Пусть пьет, что хочет!» — крикнул Петровичу Клим. «Может, у него, в отличие от нас, еще дела сегодня, а?» «У молодых всегда полно дел по вечерам», — осклабился гром. За столом внезапно воцарилась весьма теплая атмосфера. Клим, Танк и Яга удивительно легко вписывались в эту давно сформировавшуюся группу. Да и я сам чувствовал себя здесь вполне в своей тарелке. «Агата, ну это еще что!» — изумленно выпалила рыжая Купрум, державшая в руке коньячный бокал. «Сок», — пожала плечами Вавилова. «Воздерживаюсь, не обессудьте». «Чего с тобой?» — усмехнулся Гром. «Беременная, что ли? Ха -ха -ха Он сам заржался своей шутки. Некоторые ведьмы и ведьмаки тоже повеселились, но большинство нет. Похоже, они, в отличие от Грома, точно знали, что их командирша в положении. Ну или как минимум догадывались. «Хорош было ганить!» — прикрикнула Агата. «Собрались пить? Пейте, а то еда стынет. «За встречу! За знакомство!» «Ура!» Ну, и так далее, и тому подобное. Мы выпили и набросились на еду. Агата заказала много разных блюд, было из чего выбирать и чем наслаждаться. Приятно было наблюдать, как ведьмы и ведьмаки, приступив к трапезе, тут же притихли и полностью сосредоточились на еде. Сказывался огромный опыт походов в проклятые земли. «Если выдался момент поесть и отдохнуть, сперва ешь, а потом уже отдыхай. Ведь монстры могут появиться в любой момент, придется тогда сражаться с пустым брюхом». К разговорам мы вернулись лишь когда все насытились, еще раз выпили и перешли к вялому поеданию закусок. «Приятно столоваться в такой дружной компании», – произнес я, поставив на стол бокал уже с соком. «Спасибо большое хозяйке за гостеприимство и вкусное угощение, кивнул я Агате. Однако же, увы, я предупреждал, что меня могут в любой момент вызвать по важному делу. Не хотелось бы, чтобы это произошло посреди разговора. Я обвел присутствующих многозначительным взглядом. «Ты в самом деле такой занятой, Александр?» – без в голосе спросил Гром. «В самом», – хмыкнул я. «И чем же ты таким занимаешься?» — проживав креветку в кляре, спросил он. «Эй!» — резко осадила его Вавилова. «Ты не в корпусе и не в баре, чтобы такое спрашивать. Учись почитать чужие границы». «Какие границы, Агата?» — возмутился он. «Я, как понял, Александр не прочь стать нашим товарищем, братом по оружию. А разве у боевых товарищей бывают друг от друга секреты?» «Бывают», — за Агату ответил Клим. Например, господин и его родник тоже могут быть братьями по оружию. Но в господском роду могут храниться такие секреты, которые членам рода-то не всем известны. Не то что братьям. «Ты кто, ваши аристократические заморачки, махнул рукой Гром. «А здесь», — указал он в центр стола, — «наши дружеские посиделки. Разница есть». «Разница есть», — спокойно ответил я, пока спор не вышел на новый уровень. Но есть и границы, о которых упомянула Агата. Я уверен, как минимум у половины здесь присутствующих имеются свои секреты, которыми они не готовы делиться даже с боевыми товарищами. Но оставим это гром. Ведь непосредственно на тот вопрос, что ты мне задал, я как раз смогу частично ответить. В данный момент мне в любом случае могут позвонить насчет одного дела, по завершении которого, возможно, мы сможем исцелить Леонида. И как раз ожидание звонка от млады не позволяет мне в полной мере расслабиться, мысленно продолжил я. Ведь сейчас мне как никогда нужно быть готовым действовать быстро, быть собранным, отдохнувшим и полным сил, а не пировать с товарищами с вечера и до утра. Правда, пока что я понятия не имею, в чем именно может быть проблема, с которой столкнулся граф Распутин, и куда мне придется направиться, чтобы ее решить. Так, любопытно. Все за столом притихли и теперь изумленно смотрят на меня. «Это правда?» – вскочила на ноги Агата. «Ты нашел способ помочь Лене?» Ее голос и взгляд были насквозь пропитаны надеждой. «Надеюсь», – ответил я спокойно. «Но говорить об этом пока что рано. Дело движется не так быстро, как хотелось бы. Однако, если возникшую проблему вообще можно решить, я это сделаю». Я смотрел на нее через весь стол. Агата чуть сжалась и робко кивнула. Спасибо, пробормотала она и уселась на место. Пару секунд в гостиной царило напряженное молчание, а затем Клим громко произнес это отличные новости. Лично я уверен, какая бы проблема ни стояла, ты, близнец, сможешь ее решить. Ты у нас человек проницательный, даже догадался, что мы не просто так сегодня собрались. Ведь, по правде говоря, мы позвали тебя разделить вместе с нами праздник. «Демобилизацию. Представляешь, мы все, а еще Леонид и Тимофей вчера освободились от службы в корпусе. Теперь мы вольные птицы. Можешь нас поздравить». Он широко улыбнулся и театрально развел руки в стороны, едва не засветив по носу танку и еге. Осторожнее, возмутился танк. «Я рада, когда меня не замечают в боевой обстановке. Но вот сейчас обидно было», — произнесла девушка и показательно отодвинулась от своего товарища остальные за столом даже агата начали улыбаться климу своим выступлением удалось направить беседу в другое русло поздравляю усмехнулся я несколько секунд клим буравил меня взглядом а затем хмыкнул и изрек как и ожидалось ты не удивлен немного удивлен поправил я его тем что тех кто в коме тоже отпустили из корпуса такое бывает махнул рукой клим а затем посерьезнело добавил Но лично нам всем верховный ведьмак пошел навстречу. Он дожидал выходное пособие из собственных запасов. Правда, его еще обналичить нужно. Затем слово взяла Агата и рассказала о том, как великий княжич Романов-Новгородский подарил им на прощание дорогое, но бесполезное оружие. Агата сразу предложила его продать и разделить общую сумму на 14 частей. Но троица Клима сказали, что возьмут лишь половину от им полагающегося и передадут эти деньги семьям двух погибших товарищей, в довесок к тому, что уже пожертвовали. А остальную половину отдают Агате как выразился Клим, фонд реабилитации. К слову, Агата и остальные ребята все свои деньги решили направить в этот же фонд. Когда Вавилова замолчала, я невольно повернулся в сторону тех, кому требовалась эта самая реабилитация. Рыжая Купрум смотрела в сторону. Жарть длинный парень единственной рукой покачивал бокал с камьяком, не отводя задумчивого взгляда от янтарной жидкости. А вот Гром подпрыгнул на своем кресле и выдал. «Да что ты смотришь на нас, парень? Думаешь, мы сами рады, что на нас деньги тратить всем придется, а? Но мы благодарны ребятам. И вообще условились, что ничего тратить не будем, пока Леони и Тима не очнутся. Так-то? И...» «Хватит, Гром!» – мягко произнесла Агата. «Мы ведь уже обо всем договорились с вами. И вы трое, кстати, обещали в ближайшее время встать в очередь на протезы». «Только после того, как Лёня очнется!» – пробасил Гром. «Очередь все равно долго ждать!» – начала заводиться Агата. «Одними деньгами вопрос не решить, если хочешь поставить лучшее. Другое ставить нет смысла. Так что вставайте в очередь прямо завтра!» «Ворона, давай потом, а?» — Гром повысил голос. «Ты права, все решили. Сперва Леня и Тима, потом остальное. Сейчас не до очереди». «Ты меня не слышишь, что ли?» — у Вавилова едва ли волосы дыбом не встали от злости. «Ждать долго! В очередь нужно встать уже сейчас!» «Ворона, е!» yeah! — начал было гром, однако и перебил его спокойным тоном. «Не нужно вставать ни в какие очереди». Агата, набравшая уж было полное легкие воздуха, удивленно уставилась на меня. Я отхлебнул сока и продолжил. «Будут вам протезы без очереди». В начале следующей недели обещали прислать специалиста, чтобы снять все нужные замеры. Заметки врачей, осматривавших вас в больнице Рязановых, я уже переслал на изучение. Все за столом буравили меня недоумевающими взглядами. «А я что?» Сижу, пью сок, думаю о том, что если бы все проблемы можно было бы решить по звонку как эту, жизнь стала бы гораздо проще. Зазвучали размеренные аплодисменты. Первым тишину нарушил Клим. Браво! усмехнулся он. Полагаете, самые заметки ты, Александр, получил напрямую от ей сиятельства. Конечно, пожал я плечами. А как иначе? И ведь не соврал. Мне бы их никто не отдал. Врачебная тайна, как ни крути. Однако же тайна весьма условная. Графиня Рязанова, и чей род управляет больницей, достаточно лишь приказать прислать ей отчеты по всем пациентам, и они будут у нее на столе. Но если речь идет о сторонних аристократах, лезть во врачебную тайну, разумеется, никто не будет. Репутацию нужно поддерживать. Однако передо мной не сторонние, и не аристократы. «Допустим, с исследованиями понятно», — задумчиво продолжил мысль друга Танк. «Но что насчет самих протезов? Разве род Рязановых ими занимается?» «Нет», — мотнул я головой. «А вот боярский род Мурашовых активно развивает это направление. И так получилось, что я являюсь другом этого рода. Когда будет понимание по срокам, я сообщу Агате». «А теперь вернемся к изначальной теме». «У меня два вопроса», — произнес я серьезно. «Почему вы решили за Леонида и Тимофея покинуть корпус? И почему сделали это прямо сейчас?» Я откинулся на спинку кресла и сцепил перед собой руки в замок. Мне было важно услышать ответы, чтобы понять, как действовать дальше. «Тут все просто», — быстрее других ответила Агата. «Но отвечать нужно со второго вопроса. Почему сейчас она переглянулась с остальными?» Керн и Клим одновременно кивнули ей, предлагая выразить общую мысль. Вавилова вздохнула и продолжила. «Мы очень разочаровались в том, как корпус ведет дела. Да, мы знали, что он не идеален, но в прошлом не сталкивались с этой его мерзкой стороной сами. Сейчас же наша группа оказалась в ужасном положении, как ты знаешь, и корпус толком не помог. Ведь нам еще и приходилось дальше выполнять его приказы. А что в итоге?» Во время ЧС корпус оставил нас. Более того, она поджала губы и кивком головы указала на Клима. Ну да, мимо него и танка так и вовсе прошла ударная спецгруппа корпуса, умышленно оставив товарищей умирать. «Мы с Вороной и ребятами решили написать рапорт после ликвидации ЧС. хмуро продолжил Клим. «Но подумали, что подать его стоит после церемонии». Он многозначительно хмыкнул. «Это тоже понятно. Ребята заслужили награду своим потом и кровью. Однако их могли бы кинуть, Заяви, они о своем желании уйти из корпуса до того, как награду получили». «Правильный ход». «Мы не хотели больше оставаться в корпусе и быть его пешками», — заявила Вавилова. «Вот ушли до того, как нам дали очередной самоубийственный приказ». «Ну, а что до Лёни идти Тимы? Я лучше других знаю, как мыслит мой муж». Он бы явно поддержал мое решение. Она гордо выпятила грудь. Ну да, если муж будет не согласен, Вавиловы сами разберутся. Хотя я уверен, что Леонид лишь похвалит жену за правильные действия. «А нам без ребят в корпусе уж точно делать нечего», — обратил на себя внимание Гром. «Да и Тима бы так же рассудил». Бывшие ведьмы и ведьмаки замолчали, уставившись на меня в ожидании реакции. Их ответ меня полностью устроил. «Хорошо», — кивнул я, — «с этим понятно. Ну, тогда главный вопрос. Ради чего вы позвали меня?» «Ха», — хмыкнул Клим, — «я уверен, Александр Ярославович, ты уже обо всем догадался и сам. Но так уж и быть, поясню. Помнишь, у меня было второе условие?» Он многозначительно улыбнулся. «Ха, намекает на то, как мы на вертолете его рода эвакуировали графа Рязанова. Клин ведь сейчас неспроста назвал меня по имени-отчеству». «Прекрасно помню», — кивнул я. «Как и то, что предупредил тебя. Я не буду делать то, что мне не по душе». «Да-да, конечно», — кивнул Клин. «Собственно, мы предлагаем тебе вместе создать группу дважды одаренных. Сборный вольный отряд для походов в проклятые земли». Когда ребята встанут на ноги, кивнул он в сторону Грома. «В том числе Леонид и Тимофей, нас будет пятнадцать. Три пятерки — отличная база для формирования отряда». «Ну, что скажешь?» Хитро улыбаясь, Клим буравил меня взглядом. Удивился ли я его словам? Не особо. Что-то подобное я и предполагал. Я пробежался взглядом по лицам остальных. Кажется, будто всем эта идея была по душе». Разве что раненые еще не до конца верят, что вновь смогут стать полноценными воинами. «Ты говорил, тебе нужно попасть в какие-то определенные проклятые земли», припомнила Агата, когда я остановился взглядом на ней. «Как минимум для разведки 15 человек может быть более чем достаточно». «Хм, похоже, эти люди в самом деле хотят продолжать сражаться с монстрами и закрывать проклятые земли» и для них не важно делать это в статусе ведьмы, ведьмаков или вольников. «Мое второе условие, Александр, и дальше сражаться с тобой бок о бок в проклятых землях», с улыбкой произнес клим. «Я, как и многие, здесь обязан тебе жизнью. Я, как и многие здесь, своими глазами оценил твою силу и твои удивительные лидерские качества. Да чего уж даже верховный ведьмак их оценил, дав тебе перстень с аквамарином». «Ты знаешь, что с тех пор, как ввели эту систему доступа, ты стал первым, кто получил аквамарин в возрасте до двадцати?» «Ну, боги с ним, с аквамарином! Скажи лучше, ты согласен?» Ответить я не успел. У меня зазвонил телефон. И по одной лишь мелодии я понял, что звонит графиня Распутина. «Очень надеюсь, ей удалось узнать то, о чем я просил».